Глава тридцать первая. Анна чувствовала себя победительницей. Как она и думала, мадам Бушар не стала ничего выдумывать, а просто подготовила деньги и привезла в указанное место. Место Анна тоже выбрала идеально. Заброшенная полуразрушенная ферма стояла на окраине городка. Дорога к ней вела только одна, а по периметру она была засажена кактусами, которые разрослись за последние 10 лет. Это было обычным делом у местных жителей с низким достатком. Вместо забора сажать кактусы. Укол их шипов, мелких и острых, обрекал на невероятно сильные боли. Во-первых от самих проколов мелких шипиков, а во-вторых, потому что большая их часть абсолютно незаметна для человеческого глаза, а значит, невозможно вытащить их вовремя, и постепенно ранки начинают гноиться. К ферме подходила только одна дорога, которая уже порядком заросла. Анна еще с утра пристроилась в бывшем домике сторожа и стала ждать. Мадам Бушар подъехала на машине, и выглядела озадаченной и настороженной. Она и так уже совершила подвиг, выбравшись из шикарного ухоженного Сен-Жан-Капфера и приехав в такой бедный заброшенный закуток. Гордость за этот подвиг вместе с отвращением читались на ее красивом высокомерном лице. Она остановилась недалеко от почтового ящика, как и было указано в инструкции, открыла дверцу шикарной машины и ее нога в изящной туфле ступила на выжженную солнцем пыльную землю. Сделав всего один шаг, она ойкнула и дернула ногой, а потом медленно проковыляла до ящика и обратно к машине. Подождав еще час для надежности, Анна забрала деньги и отправилась домой. Все получилось даже проще, чем она ожидала. Ей надо было вернуться на работу, но с несколькими тысячами евро в сумке вытирать пыль за 30 евро в час уже не хотелось. Сегодня можно и пропустить денек. Если подумать, то это намного выгоднее, чем продавать украденные вещи. Хотя бы годик такого урожая, и она сама сможет поселиться на капфера. Но сначала нужно обеспечить будущее своим мальчикам. Она пришла домой и первым делом позвонила отцу. «Надо тебе уже вернуться домой. Не гоже это, чтобы дети росли как сироты, без матери. Отец, ты опять за свое. Я это делаю ради них, ради их будущего, ради тебя. Лучше семье быть вместе. И мне, старому, хочется полюбоваться на тебя под конец жизни» не говори так ты у меня еще молодой еще женим тебя на самой красивой девушке из деревни попыталась она развеселить старика скажешь что же как мальчики дочка приезжай домой мальчикам нужна мать они не слушаются я им скажу чтобы они слушались что они натворили пока ничего не натворили взрослеют Я уже старый, присматривать за ними не могу. Раз — и нет никого, они уже сбежали. Приходят под утро. Я иногда и не знаю, спали они или нет. Я сегодня же с ними поговорю. Они занимаются? Да вроде занимаются. Но сама знаешь, я проверить не могу. Я приеду на Новый год, хорошо? Вместе соберемся за столом, как раньше. «Подарков привезу. Будете у меня самые модные». «Не надо их так баловать, Анна. Не нужно им столько всего. Мы росли совсем по-другому». «Отец, мы жили в нищете, а иногда голодали. Я не хочу, чтобы они прошли через это. К тому же они мальчики. Им нужно получить профессию, потом кормить свои семьи». Я постараюсь здесь все дела удачно завершить и через год-два вернуться. Заживем, как господа». «Лучше б ты приехала, дочка», — обреченно повторил отец. «Я же говорю, на Новый год приеду к вам, обещаю. А пока запиши номер перевода, я отправила вам денег, побольше в этот раз». Положив трубку, Анна накатала длинные эсэмэски сыновьям о том, что надо слушаться деда, продолжать учиться и вести себя прилично. И в конце спросила, что им привезти на Новый год. «Действительно, пора уже думать о том, чтобы вернуться домой. Но как тут вернешься, когда такие деньги сами прыгают в карман? Дома что?» Деньги рано или поздно закончатся, а такой возможности больше не будет. Нет, надо заработать себе на достойную старость. У себя дома буду как мадам Бушар, в шелках ходить.